Царь Алексей Михайлович ездил ко всеношной и к обедне в Алексеевский монастырь. Идут впереди стрельцы с батажьем, потом постельничий и стряпчий с стряпнею. За ними едет сам царь в шубе золотой с кружевом, нашивка с кистями, шапка горлатная. Едет он в санях больших, нарядных, на наклестках стоят бояре, на глоблях у щита стольники и ближние люди.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 За жильцами 300 конных стрельцов по пять в ряд. За стрельцами 500 рейтар, за ними 12 стрелков с долгими пищалями. За стрелками конюшиного приказа дьяк, потом государевы седла, жеребцы, аргамаки, кони и иноходцы. 40 лошадей под седлами, наряд на них большой, цепи гремячие поводные, кутазы и наузы.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 С ним сиделись дядька его и окольничий. За ним бояре, окольничие, стольники и ближние люди, около избушки стрельцы. За царевичем ехала царица в каптане в двенадцать лошадей, с нею мама и боярни. За царицею царевны большие и меньшие, также в каптанах, окруженные стрельцами. За царевнами бояры неверховые, казачьи, карлицы, постельницы, всего каптан, 50. Главную целью загородных поездок была любимая потеха царя Алексея Михайловича — охота. Ходил на поля, тешится с птицами, любил ходить и на медведя.